Глава 6. Пока добирались до дома парней, Агрипина Федоровна рассказала, что по законам страны, для того, чтобы окончательно и бесповоротно отказаться от детей, достаточно отцу при свидетелях сказать, что он отрекается от них. И этого будет достаточно. Я обдумала ситуацию, и когда подошли к дому братьев, у меня созрел план. Налай собаки. На крыльце появился грязный и явно нетрезвый мужик. «Чего надобно, барышни?» — неприветливо спросил он. «Скажи-ка, любезный, твои ли будут дети Богдан и Матвей?» Слово «любезный» я произнесла со всей брезгливостью, на какую только была способна. «Мы подобрали их недалеко от города, в очень плохом состоянии. Сейчас ребята у лекаря, говорят, что ты их отец», — продолжила я. Скорее всего, решив, что я пришла к нему за деньгами, которые потратила на детей, он громко завопил на всю улицу. «Нет таких детей у меня. Мои все дома сидят». Именно на такой ответ я и рассчитывала. «Правильно я понимаю, что ты отказываешься от Богдана и Матвея», — поинтересовалась я. Привлеченные громким разговором, из домов на улицу стали выходить соседи. Видимо, совсем им тут скучно живется и хочется не только хлеба, но и зрелищ». «Правильно, барышня, правильно», закивал он головой для пущей убедительности. «Это мне и надо было. Вы свидетели, что этот человек только что отказался от двух своих сыновей, обвела глазами людей, которые подошли к нам. Небольшая группа соседей неодобрительно загудела, выражая отношение к поступку отца мальчишек, и подтверждая, что да, они слышали. «Ну что ж, ваше право», — холодно проговорила я. Он стоял довольный, видимо, посчитав, что провернул очень выгодное дельце и не потратил деньги на ненужных детей. Я тоже была довольна, но по другому поводу. Посчитав, что на этом разговор окончен, мы с Огрипиной Федоровной развернулись и пошли в обратный путь. Я сделала то, что хотела. Не было желания видеть этого мужика ни секунды больше. Минут через пять нас догнала женщина, которую мы видели за спиной отца мальчишек. По-видимому, это была их мать. Маленькая запуганная женщина со светлыми уставшими глазами. Глубокие морщины расходились от глаз. Она спросила, зачем мне мальчики и что я буду с ними делать. А когда узнала, что дети сейчас находятся у лекаря, с облегчением выдохнула может хоть им повезет и жизнь будет чуточку легче спасибо вам развернулась и шаркающей походкой сильно уставшего человека по пыльной дороге побрела домой время от времени вытирая слезы к тому моменту как мы с экономкой смогли разыскать дом лекаря нас уже ждали мальчишки лежали в карете кузьма виновато отсчитался что отдал лекарю всю серебряную монету, которую тот попросил за их лечение. «Ты сделал все правильно», — поспешила успокоить его. «К нам вышел сам врачеватель. Барон Константин Львович Белозерский», — представился он. Это был привлекательный мужчина лет сорока. Высокий, примерно на голову выше меня, его темно русые волосы уже слегка тронула седина. Зеленые глаза в обрамлении черных ресниц Сейчас с гневом смотрели на меня. Услышал, что ваш слуга уже доложил вам о стоимости приёма. Так вот, я намеренно взял дороже, чем обычно беру за приём, и сделал это для того, чтобы вам в следующий раз не повадно было доводить кого-либо до такого состояния. Он развернулся и не попрощавшись, ушёл, сильно хлопнув дверью. Сказать, что я была удивлена, это значит ничего не сказать. Он подумал: Что это я их так? в глубоком изумлении спросила Агрипину Федоровну. Она лишь пожала плечами. Мне оставалось только промолчать. Что-либо объяснить все равно уже некому. Кузьма, а лекарь тебя о чем-то спрашивал? Все еще пытаясь понять, что происходит, спросила я. Да, спросил, чьих это рук дело. Ну, я и ответил, что ваших. Ведь вы же мальчишек подобрали на дороге и, видя мой шокированный взгляд, добавил, «Я что-то неправильно сказал». «Ну, что тут ответишь?» Оказалось, что лекарь, которого нашел Кузьма, и был тот, к которому мы ехали. Он с маленькой дочерью недавно поселились в этом месте и, скорее всего, не планировали задерживаться. Конюх тем временем рассказал, что, когда он с мальчишками подъехали к лекарю, Матвей пришел в себя. После осмотра доктор дал ребятам усыпляющий отвар. И только после того, как они уснули, промыл и обработал раны. С собой дал банку мази, которой нужно обрабатывать спины, и мешочек с травами, отваром из которых надобно поить ребят. Сказал, что шрамы останутся. Так как такие сильные повреждения не зарастут бесследно. Шрамы — это не страшно. Будем считать, что шрамы украшают настоящих мужчин. Раз мне не придется идти на осмотр к лекарю, «Ребят уже полечили, значит, все дела в городе у нас закончились, и пора было трогаться в обратный путь. Если я правильно поняла, то ребята должны проспать до самого дома, а, может быть, и дольше, это хорошо. Во-первых, им не будет больно при тряске кареты, во-вторых, за это время снизится их повышенная температура тела, и, в-третьих, я всегда считала, что заживление и выздоровление быстрее происходит во время сна. Глядя в окно на проплывающий пейзаж, думала о доме, куда ехала. Станет ли он родным? Как ко мне отнесется человек, который в этом мире был моим отцом? Его дочь всю жизнь была больна, а тут появляюсь я, исцеленная богиней. Мои родители очень рано ушли, но, может, мне повезет, И в этом мире я вновь обрету родного человека. Тысячи мыслей водили хороводы в моей голове, не давая расслабиться».